Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 50-я. Быстроногую молодую кобылицу по кличке Стрела Бурцев получил в ту же ночь. Оружие и прочее снаряжение на следующей стоянке. Кольчога покойного Федора и куполообразный шлем с наносником пришлись в пору. Щит Бурцеву Дмитрий тоже вручил из новогородских запасов. Не треугольный рыцарский, а круглый, каким пользовались в бою русские дружинники. А вот вместо меча Бурцев подобрал себе татарскую саблю, крепкую, гибкую, не очень длинную, зато лёгкую. В конных схватках рубиться такой одно удовольствие, да и пешего противника сечь сверху с подручней. Только оружием дальнего боя обзавестись так и не удалось. Арбалеты в татарском войске почти не использовались, но ну, а луки Дмитрий дал подержать один. Да уж, жалкие самоделки стрелков из лесной ватаги дядьки Адама не шли ни в какое сравнение с этой убойной машиной. Сила, скрытая в упругих изгибах, казалось, способна сметать стрелы без участия стрелка. За долгие века нескончаемых степных стычек, ачевники создали идеальное оружие для убийства на расстоянии. Гонская, в туняясь гибоной форма, накладная из дерева, усиленная рогом основа, обвиняющая тева сложного плетения. Лук был покрыт специальным лаком, предохраняющим оружие от лаги и пересыхания. Длинные стрелы с тяжелыми наконечниками, закалёнными особым образом в солевом растворе, тоже выглядели весьма впечатляюще. Дмитрий уверял, что такие стрелы, выпущенные из такого лука, добивают любую броню, а по дальности полёта не уступают болтам польских и немецких арбалетов. А ведь в бою опытные лучники порой накладывают на тетиву по 2-3 стрелы сразу. Ну а что до меткости стрелков, то, в общем-то, дядька Адам отдыхает. «Татары учатся стрелять из лука, с измальства, так же, как ездить на лошади», – пояснил новгородец. «Первые малые луки-игрушки они получают от родителей уже в 3-4 года, а в отрочестве прекрасно владеют серьезным оружием, годным не только для охоты, но и для войны». «Лук же взрослого воина ты держишь сейчас в своих руках, Василь!» Бурцев попробовал натянуть лук взрослого воина. «Увы и ах!» «Видать, не те мышцы качал!» «Слабоват он еще для подобных тренажеров!» «Дядька Адам, тот, может быть, и совладал бы!» «А вот ОМОНовец, привыкший палить на стрельбище из автомата, никак!» «Арбалет еще куда не шло!» «Но лук Степняка...» «Как справиться с супругой-косичкой, Воложи их жил!» Как удержать ноющими от напряжения пальцами стрелу на тугой тетеве? Как прицелиться, да если на полном скаку? Нет, все это было выше его понимания. Ладно, не старайся понапрасну. Дмитрий забрал у него лук. Все равно наша дружина больше в рукопашную рубится. Помимо оружия, Буртова снабдили всем необходимым для похода. Каждый воин Кхайдухана должен был иметь палатку или хотя бы пару теплых шкур плюс два кожаных мешка турцука, которые использовались не только для хранения воды и пищи, но и при переправах через речки. Надутые воздухом, они хорошо держали на воде и человека, и всё его поклажу. Меню кочевников было без изысков: просо, вяленое мясо, сухой кислый сыр круто. Ну и, конечно, провиант, добытый по праву победителя на захваченных землях. Если припасы истощались, Войско могло обходиться без воды и пищи до десяти дней. Степняки пускали кровь лошадям и насыщались ею. Впрочем, польские княрства, невыжизненные выжженным солнцем степи, здесь пятилошадиную кровь пока не приходилось. Кроме запасов провизии и воды, каждый воин вёз с собой верёвки, походной топор, сито для просеивания муки и очистки грязной воды, шило, нитки и иголки, пилу для заточивания оружия. «Кстати», – заметил Дмитрий, – «за отсутствие любого из этих предметов Чингерсхан мог казнить своего воина. К Хайду не так строг, особенно с союзниками, из-за потерянной иголки он головы не лишит. Но вот трусость в бою крается без пощады. Побежит с поля брани один человек, казнят весь десяток. Побежит десяток, казнят сотню. Казни не будет лишь в том случае, если в бегство обратится все войско». Но такого, по крайней мере, при мне ещё не случалось. Ещё бы трудно обратить бегство армии. Каждый солдат, который знает, что спасая в бою собственную шкуру, он обрекает на неминуемую смерть себя и своих товарищей после сражения. Ни шагу назад, в общем. Местные законы военного времени будут покруче сталинских расстрелов на передовой. В общем, предупреждаю сразу, Василий. Вполне дружелюбно продолжал Дмитрий Воля вдруг заметил, что ты начинаешь спятиться передцу постатом, зарублю, собственно, ручно. Бурцев промолчал. Но раз уж на то пошло, так же, наверное, в прае поступить и он, если в бою с молодошницей десятник. Зато можешь быть спокоен, Дмитрий подмигнул. Мало он тебя не поляки, ни тевтоны не возьмут. Мы не позволим. С этим здесь тоже строго. Если кого-нибудь принят Татары опять-таки убивают весь десяток. Бурцев вспомнил брата Себастьяна с его пыточным арсеналом. Пожалуй, татар-монгольский вариант круговой поруки не такая уж и плохая вещь. Знакомая и раскатистая брум-бамп. Неожиданно грохнула где-то на краю лагеря. И еще раз, и еще. В чем дело? Скинулся Бурцев. Нападение? Нет. Мотнул головой Дмитрий. Сигнал сбора на казнь. Казнь? Новгородец кивнул. То, о чем я тебе только что говорил. Смерть, она легка на помине. Бурцев поёжился. И часто у вас такое происходит? С тех пор, как вошли на польские землю, в первый раз. Так что, думаю, стоит посмотреть, особенно тебе, Василь. Оно, знаешь ли, полезно будет. Идём. В полезности предстоящего зрелища Бурцев сомневался, а последнее слово десятника прозвучало как приказ. А в Войске говорят, столь крутые нравы при Екатеринском командиром в себе дороже. Он предпочёл не Ерепеница, пока, по крайней мере. У микрофона был Махмутов Даниил.